Вместо того, чтобы рассказать ей о Нике. Она подтянула колени к груди и спросила. Может быть, расскажешь мне об Иване? Мама и папа одобрили твой выбор. Вы венчались в церкви? Почему ты так поспешно вышла замуж, если не была влюблена в него с первого взгляда? Не я полюбила Ивана с первого взгляда, медленно произнесла Катерина. А он. Влюбился в меня при первой же встрече. После свадьбы он мне в этом признался. — Но он должен был объясниться в любви до свадьбы! — возразила Наталья, еще более заинтригованная. Катерина немного подалась вперед, потуже обхватив руками свои колени. Ее длинные волосы, свободные от шпилек, шелковистыми прядями спадали на плечи. Все началось тогда, когда папа написал маме письмо, в котором сообщал, что «Макс хочет на мне жениться» и что «Макс!» Потрясенная Наталья едва не свалила с кровати. «Не могу поверить! Макс! Он никогда не проявлял ни малейших признаков любви к тебе!» Помнишь, как Катерина быстро ее прервала? Папа отнесся благосклонно к его предложению. В своих письмах во время упорных боев со австрийцами он надеялся, что я соглашусь стать женой Макса. Он был очень огорчен. Она смущенно замолчала, а Наталья с увлажнившимися глазами погрузилась в горькие воспоминания. Тем, что привело к моему браку с Джулианом, Катерина кивнула, ее горло сжалось, затем... Вновь обретя способность говорить, она продолжила, «Единственное, чего хотел папа, так это быть уверенным в моем будущем, и я поняла. Если скажу ему, что влюблена в кого-нибудь другого, он не станет настаивать на моем браке с Максом. Но при этом ты ни в кого не была влюблена. Наталья едва могла поверить в то, что услышала». Но не могла же Катерина ей лгать. В отсутствие папы Иван добросовестно выполнял данное ему обещание по возможности заботиться о маме и обо мне. Я относилась к нему с большим уважением, и он был очень красив. Катерина снова замолчала, и Наталья не стала ее торопить, затаив дыхание. С округлившимися глазами она ждала продолжения рассказа. Когда австрийцы впервые перешли границу, и наши войска отступили на юг для передислокации, это было ужасное время, Наталья. Госпитали были переполнены ранеными. Я работала медсестрой вместе с мамой Сиси и Хельгой. И мы знали, что наши солдаты уходят, и город будет оккупирован. Ивану удалось меня повидать. Он очень просил меня отправиться вместе с мамой в ниж, но я ему сказала, что это невозможно. С первых дней боев мама твердо решила, что не покинет город. Наталья глубоко, с удовлетворением, вздохнула. Она всегда знала, что ее мать героическая женщина, и вот теперь получила подтверждение этому. Я ему сказала, что если бы он попросил меня о чем-нибудь другом, я бы согласилась без колебаний. И Наталья едва сдерживала свое волнение. И что он сказал? Он попросил стать его женой. Ты согласилась, едва зная этого человека? Ты согласилась только ради того, чтобы не выходить за Макса? Красивое лицо Катерины исказилось от мучительной боли. — Да, — сказала она, чувствуя себя виноватой. Раздумья не было времени, и я надеялась, что в дальнейшем смогу полюбить Ивана, тогда как была совершенно уверена, что не способна полюбить Макса. Наталья была поражена. — Я едва могу в это поверить, Трина! Что было бы, если бы... Ты ошиблась и не смогла полюбить его после свадьбы. Катерина молчала. Ее глаза потемнели от чувств, которые она не могла выразить. Когда-нибудь она расскажет Наталье о свадебном пире и о том ужасном откровении, когда вдруг поняла, что вряд ли сможет полюбить Ивана, в то время как к Максу. У нее возникли нежные чувства. Однако сегодня еще не время. Уже за полночь, и она уверена, что Джулиан ждет Наталью в их номере, в соседнем с ее комнатой. Спустя некоторое время Наталья, поцеловав сестру и пожелав спокойной ночи, ушла к Джулиану, а Катерина лежала без сна в темноте, вспоминая ту минуту, когда он ее приветствовал. Их встреча оказалась не такой страшной, как она опасалась. Война его изменила, как изменила всех, хотя не было заметно каких-либо явных признаков лишений, которые он перенес, воюя во Фландрии. Несмотря на то, что на его висках появилась седина, светлые волосы были по-прежнему густыми и упругими, как у барашка, и подлиннее, чем обычно у англичан, которых ей приходилось когда-либо встречать она была рада, что он жив и здоров, но к радости примешивалось и другое чувство которое оказалось гораздо мучительнее, чем она предполагала катерина по-прежнему его любила она поняла это в то мгновение, когда жулиан коснулся при встрече ее руки и ей стало Не по себе, как в тот день, когда она узнала, что он женится на Наталье. Она ощущала почти физические муки. Это была ноша, с которой ей придется пройти через всю жизнь, ни с кем не делясь, особенно с Натальей. Наталья тоже мучилась, нуждаясь в исповеди через несколько дней после их возвращения в лондон ники должен будет отправиться в белград и она со стефаном собиралась поехать вместе с ним или чуть позже как только представится возможность когда это произойдет вряд ли удастся сохранить в тайне их отношения и ей хотелось обо всем рассказать катерине сейчас чтобы ее предупредить не дожидаясь последнего дня в ницце Наталья набралась храбрости. Они гуляли вдвоем по паркам, спускающимся с холмов к порту, которые напоминали Наталье сады. Джулиан пошел со Стефаном и Петром в морской аквариум. Зита прилегла после обеда. «Как жаль, что завтра придется распрощаться», — внезапно сказала Катерина. Хотя январское небо оставалось безоблачным, было довольно прохладно, и ее руки в перчатках были глубоко спрятаны в муфту из волчьего меха. Наталья поплотнее прижала к горлу шерстяной воротник своего пальто. Оно было застегнуто на перламутровые пуговицы до самого верха, а на голове красовалась подобранная в тон шляпа с эгреткой из ярких перьев. Это не надолго сказала она Катерине, я хотела рассказать тебе кое-что с первых минут нашей встречи, и вот сейчас, наконец, решилась. Катерина посмотрела на нее с внезапным опасением. В голосе Натальи прозвучали знакомые вызывающие нотки. Она прекрасно помнила этот тон, многозначительный, предвещавший неприятности. Они подошли к деревянным скамейкам, с которых открывался великолепный вид на море, и Катерина сказала, — Давай сядем. — Ты опять что-то натворила? — Я влюбилась, — сказала Наталья, решив не тратить время на предисловие. Катерина облегченно вздохнула. — Рада за тебя, — искренне сказала она. Впрочем, — Можно было бы и не говорить об этом. Стоит только взглянуть на тебя и Джулиана. Тонкие брови Натальи взметнулись вверх почти, скрывшись под ниспадающей на лоб челкой. — Речь не о Джулиане, — сказала она, удивившись наивному предположению Катерины. — Джулиана, я просто друзья. Я влюбилась в славянина, хорвата. Его зовут Никита Кечка, и он. Катерина посмотрела на нее странно, спокойно. Да, невозможно, медленно произнесла она, наконец, я тебе не верю. Как ты могла кем-то увлечься? Это не увлечение, Трина, раздраженно сказала Наталья. Я люблю Ники уже три года. Он активный член. «Югославянского комитета, и ему обещана должность в новом правительстве. Он уезжает из Лондона в Белград через несколько дней, и я, вероятно, поеду с ним. А если нет, то последую за ним, как только смогу».